вместо того, чтобы учиться, молодые люди занимаются чёрт знает чем. Нет, серьёзно, не будем говорить про эти глупости. Мистер Радмс был чем-то расстроен. Перед ним лежали большой лист бумаги сплошь из печёрённой цифрами и какими-то закорючками и маленькая посылочка. "Значит так, Бэкки", сказал он. "Шляпа в Сан-Франциско ещё не пришла, а ведь мы послали в Санта-Фе" Распоряжение переслать шляпу именно в Сан-Франциско. Ты твёрдо помнишь, что в Сан-Франциско спросил мистер Адамс. Мне почему-то казалось, что в последний раз ты просил переслать шляпу в Лос-Анджелес. Нет, нет, Бэкки, не говори так. У меня всё записано. Мистер Адамс снял очки и, приблизив бумагу к глазам, принялся разбирать свои записи. Да, да, да, бормотал он. Вот, по последним сведениям шляпа была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 А распоряжение о пересылке шляпы ты очевидно послал в Гранд-Каньон, в кемп. Я думаю, просьба возвратить часы, которые я тебе подарила, тоже вместо Гранд-Каньона попала в Санта-Фе. Ну, Бэки, не говори так опрометчиво, пробормотал мистер Адамс. Почему обязательно я во всём виноват? Нет, серьёзно, Бэки, я призываю тебя к справедливости, тем более что это всё легко исправить. Мы напишем. Да, куда же мы напишем? Прежде всего, надо послать ключ и этот проклятый плед, который ты захватил во Фресно. Но, Бекки, ведь я оставил во Фресно бинокль, а он, я думаю, дороже пледа. Хорошо, значит, ключ в Гранд Каньон, плед во Фресно, а в Санта-Фе — на счет часов. То есть нет, на счет часов в Гранд Каньон, а в Санта-Фе надо прежде всего послать извинения. Затем... А шляпа, Бекки? — ласково спросил мистер Адамс.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 У меня и автомобиль с собой, так что вы не беспокойтесь. Мы много слышали о русских малоканах в Сан-Франциско, оторванных от родины, но подобные индейцам, сохранивших язык, свои нравы и обычаи. Через 5 минут мистер Адамс и посланец малоканской общины были друзьями. Мистер Адамс показал хорошее знание предмета и ни разу не спутал малокан с духоборами или с субботниками. По пути на Русскую горку, где живут сан-франциские молокани, наш проводник рассказывал историю их переселения. Когда-то, давным-давно, молокани жили на Волге. Их притесняло царское правительство, подсылало к ним попов и миссионеров. Молокани не поддавались. Тогда их переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать то, что делали веками. сеять хлеб. Но жить становилось всё труднее, преследования делались ожесточённее, и малакани решили покинуть родную страну, обратившуюся к ним мачихи. Куда ехать? Люди едут в Америку. Поехали в Америку и они, 507 мест. Было это в 1902 году. Как они попали в Сан-Франциско? Да так как-то.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 С тех в сих пор сан-францисский молокане-грузчики в городе молокане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков, выстроили небольшую молельню, которую торжественно называют Малакан Church, устроили русскую школу, и горка стала называться Русской горкой. Октябрьскую революцию молокане встретили не по молокански, а по пролетарски. Прежде всего в них заговорили грузчики, а уж потом молокане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 из всяких изменений. Выдели рослых старух с вещими глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это было ещё ничего, но откуда взялся ситец самую настоящую цинделивскую горошинку? Женщины говорили мягко и кругло, пивучими, окующими голосами, и как водятся, подавали руку лопаточкой. Многие из них совсем не умели говорить по-английски.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 только фортиссимо, изо всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного неприятное вначале, пение становилось всё слажнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нём было что-то грустное. В особенности хорошо были бабьи голоса, иступлённо выводившие высокие ноты. Такие вот пронзительные, печальные голоса,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 Не выдержал и запел вместе с молоканами. Но тут нас ожидал сюрприз. В словах чёрные дни миновали, час искупления настал, молокане сделали свою идеологическую поправку. Они спели так: чёрные дни миновали, путь нам Христос указал. Мистер Раддэмс, старый безбожник и материалист, не разобрал слов и бодро продолжал петь.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 Песни бывают торжественные, унывные и средние. Путь нам Христос указал, очевидно, считается средний. Для того, чтобы доставить нам удовольствие, молокани с большим воодушевлением спели песню Демьяна Бедного, как родная мать меня провожала. С периполностью, строчка в строчку, а затем долго ещё пели русские песни. Потом опять была беседа, разговаривали друг с другом о разных разностях. Распрашивали нас, нельзя ли устроить возвращение молока на родину. Рядом с нами заспорили два старика. Всё рабство под солнцем произошло от попов, сказал один старик. Другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора. Мои 200 лет попам не платили, воскликнул первый. Второй с этим тоже согласился и опять в тоне спора.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 Глава тридцать четвертая. Капитан Икс. Жалко было покидать Сан-Франциско. Но Адамсы были неумолимы. Все путешествие должно было уложиться в два месяца и не одним днем больше. «Да, да, сэр», — говорил мистер Адамс, сияя. «Мы не должны мучить нашу Бэби больше, чем шестьдесят дней. Мы получили сегодня письмо. На прошлой неделе Бэби повели в зоологический сад». И показали ей аквариум. Когда Бэби увидела столько рыб, сразу она закричала: "No more fish! Не надо больше рыб. Наша Бэби скучает". "Нет-нет, сэр, вы должны ехать как можно скорее". Полные сожаления, мы в последний раз проезжали по живописным горбатым улицам Сан-Франциско. Вот в этом маленьком сквере мы могли посидеть на скамеечке, и не посидели. По этой шумной улице мы могли бы гулять, но не были на ней ни разу. Вот в этом китайском ресторанчике могли бы расчудесно позавтракать, но почему-то не позавтракали. А притоны, притоны! Ведь мы забыли самое главное знаменитые притоны старого Фриска, где шкиперы разбивают друг другу головы толстыми бутылками от рома. Где малятся и отплясывают с белыми девушками, где дуреют отоплем от тихих китайцы. Ах, забыли, забыли. И уже ничего нельзя поделать. Надо ехать. Мы уносились всё дальше и дальше от Сан-Франциско по дороге, проложенной вдоль океана. Ещё вчера мы были в Калифорнийском университете. Мы видели профессора славянской литературы мистера Кауна И он, держа в руках книжку рассказов Льва Толстого на татарском языке, рассказывал своим студентам о национальной политике СССР, о культурном развитии народов. Маленький, седой и эрегантный, профессор перемежал свою лекцию остротами. Несколько десятков молодых людей внимательно слушали о далекой стране с новым и удивительным укладом жизни. Вечер мы провели в домике профессора на берегу Сан-Франциской бухты возле Беркли. Мистер Каун пригласил к себе человек 15 своих лучших студентов. Пылал камин, молодые люди и девушки сидели на полу, болтали, щёлкали китайские орешки. Одна из девушек поднялась, ушла куда-то и через 10 минут вернулась с мокрыми распушидами, как у русалки, волосами. Она купалась в заливе На кухне в большом деревянном ящике спали шесть новорождённых щенков. Профессор часто ходил туда и умилённо, сложив руки, смотрел на пёсиков. Потом мы вышли на берег залива и, озарённые лунным светом, бродили по песчаному пляжу. Молодые люди сели в кружок и хором спели несколько студенческих песен. Сначала была исполнена боевая песня Медведей. направленная против станфордских студентов, заклятых врагов Калифорнийского университета на футбольном поле. Студенты Калифорнийского университета называют себя медведями. Напевшись вдоволь, пели они довольно стройно, но жидковато, один молоканин мог бы заглушить их своим голосом. Они рассказали нам, что в Калифорнийском университете Учится студент восьмидесяти четырёх лет от роду. Движит им не только необычайная любовь к знаниям, есть ещё одно обстоятельство. Доныне давно, когда этот более чем старый студент был юношей, он получил от дяди наследство. По точному смыслу завещания, наследник должен был пользоваться процентами с огромного капитала до тех пор, пока не окончит университета.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 и балявы зелёной краской. И небо, вид которого я ясно показывал, что ожидаться появления на нём облаков безнадёжное дело. Только океан гремел и бесновался, как неблаговоспитанный родственник на именинах впорядошном семействе. "Серый", сказал мистер Раддс. "Вы едете по одному из многих мест в Соединённых Штатах, где живут рантье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 людей, у которых нет ни времени, ни денег, чтобы заниматься спортом, людей, питающихся как попало и где попало, и полностью отдающих себя избранному делу. Убедившись в несправедливости и капиталистического строя, молодой человек не ограничился чтением приятных, возвышающих душу книг, сделал все выводы, пошел до конца,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 Некоторые партийные работники живут на 2 доллара в неделю. Смешная цифра для страны миллионеров. Но ну что ж, со своими жалкими крохами они мужественно встали на борьбу с морганами и делают успехи. Органы со своими миллиардами, со своей могучей прессой боятся их и ненавидят. Миссис Адамс с женой нашего хозяина давно ушли куда-то.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 Американцы умеют увлекаться идеями. А так как они вообще деловые люди и умеют работать, то и в революционном движении они занимаются делом, а не болтовней. Вы видели этого секретаря? Очень деловой молодой человек. Я вам советую, сэры, остановиться в Кармале. Вы увидите там людей еще более интересных. В Кармале живет Линкольн Стефенс.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 Тут уже пахло Голливудом, хотя до него было еще миль двести. Заросшие зеленью улички Кармела спускаются к самому берегу океана. Тут, так же, как и в Санта-Фе, и в Таосе, живет много художников и писателей. Альберт Рис Вильямс, американский писатель, и друг Джона Рида, совершивший вместе с ним путешествие в Россию во время революции,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 Сразу бросилось в глаза, в этом доме читают. В своей рабочей комнате Вильямс открыл большую камышовую корзину и чемодан. Они были доверху наполнены рукописями и газетными вырезками. Вот, сказал Вильямс, материалы к книге о Советском Союзе, которую я заканчиваю. У меня есть ещё несколько корзин и чемоданов с материалами. Я хочу, чтобы моя книга была совершенно исчерпывающей, и дала американскому читателю полное и точное представление об устройстве жизни в Советском Союзе. Вильямс несколько раз был у нас и в один из своих приездов прожил целый год в деревне. Вместе с Вильямсом и его женой, сценаристкой Люситой Сквайр, мы отправились к Линкольну Стефенсу. На Люсите Сквайр было холщовое... мордовское платье с вышивкой. Это я ношу в память о России, сказала она. Мы шли берегом океана, не уставая им восхищаться. Чёрное море лучше, заметила Люсита Сквайр. Мы похвалили Кармель, его домики, деревье, тишину. Москва мне больше нравится, сухо заметила Люсита Сквайр. Вы её не слушаете, сказал Видимс.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 «Советская». «Да», — сказала Люсита упрямо, — «я это говорю и буду говорить. Хочу в Москву. Мы не должны сидеть здесь ни минуты». Разговаривая так, мы подошли к дому Линкольна Стефенсона, почти невидимому с улечки за густой зеленью. Стефенс — знаменитый американский писатель. Его автопиография в двух томах стала в Америке классическим произведением.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 Когда на самом деле был взяточником? Да, не зная этого, я был подкуплен бужазным обществом. Я не понимал, что славы и уважения, которыми я был награждён, являлись только взяткой за то, что я поддерживал несправедливое устройство жизни. Год тому назад Линкольн Стивенс вступил в коммунистическую партию. Мы долго обсуждали, как перевести Стивенса в Советский Союз.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 С маленькой бородкой и тонкой шеей он походил на умирающего Дон Кихота. Было уже темно, когда мы шагали назад, к дому Вильямса. За нами шел мистер Адамс под ручку с Бекки и, вздыхая, бормотал. — Нет, нет, сэр, было бы глупо думать, что в Америке мало замечательных людей. Вечер мы провели у одного кармельского архитектора. Дея собралась на вечеринку местной интеллигенции. В довольно большом испанском зале с деревянными балками под потолком было много людей. Маленький как куколка хозяин, бриттый, но с длинными аристократическими волосами, учтиво угощал собравшихся прохладительными напитками и сиропами. Дочка его с решительным видом подошла к роялю и громко сыграла несколько пьес.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 который он очень сочувствует. Мистер Шарки радостно вытаращил свои бледноватые глазки и сразу дал нам пощупать свои мускулы. Все гости уже перещупали мускулы мистера Шарки, и он всё не мог успокоиться, всё сгибал свои короткие могучие руки. Надо выпечь, сказал вдруг мистер Шарки. С этими словами он увёл к себе человек 15 архитектурных гостей. включая его музыкальную дочку и нас с Вильямсами и Адамсами. Чемпион мира снимал прекрасный домик прямо к окнам которого Тихий океан подкатывал свои освещённые лунным светом волны. Чарки открыл шкаф, оттуда появились ромы, джины, разные сорта виски и даже греческая мастика.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 Как от него убежала жена с его же собственным швейцаром. Как он гнался за ними, настиг и с револьвером в руке заставил изменника-швейцара жениться на соблазнённой им женщине. Своих девочек он учит по утрам маршировать, считая, что это правильное воспитание. В общем, мистер Шарки не давал своим гостям скучать ни минуты. Он повёл гостей в гимнастический зал, снял с себя рубашку и голый по пояс стал подтягиваться на турнике. В заключении он надел боксерские перчатки и вызвал желающих на товарищеский матч. В глазах мистера Адамса зажегся тот огонек, который мы уже видели, когда он садился на электрический стул и когда он пел вместе с молоканами духовные гимны. Этот человек должен был испытать все. Ему нацепили на руки кожаные перчатки, И он с мальчишеским визгом бросился на чемпиона мира. Отставной чемпион стал прыгать вокруг мистера Адамса, защищая себя сделанным ужасом. Оба толстяка прыгали и истерически взвизгивали от смеха. В конце концов мистер Адамс повалился на скамью и стал растирать слегка повреждённое плечо. Потом гости выпили ещё по бокалу и разошлись по домам. На утро, попрощавшись с линкольнэм Стефенсом, Мы выехали в Голливуд. Через полгода мы получили от нашего друга мистера Адамса письмо. Конверт был полон газетных вырезок. Мы узнали много новостей о Кармоле. Рис Вирием закончил свою книгу о Советском Союзе, но теперь с опубликованием проекта новой конституции он снова сел за работу, чтобы внести в книгу нужные дополнения. Добрейший мистер Шарки, наивный как дитя, капитан шхуны и бутлегер, чемпион мира Шарки, оказался полицейским агентом, связанным с фашистским американским легионом, а кроме того старым провокатором, предавшим когда-то Билля Хейвуда, знаменитого лидера индустриальных рабочих мира. И вовсе он не мистер Шарки, он также еще и кэптен Бакси, он же Бергер, он же Форстер, В дни войны, когда он предал в Чикаго Билли Хейвуда, он был знаменитым чикагским рэкетиром и носил кличку Капитан X. А ещё через месяц вы прочли в газете, что в городе Кармель, штат Калифорния, на 70-м году жизни умер писатель Линколь Стивенс. Так и не пришлось ему умереть в стране социализма. Он умер от паралича сердца за своей машиночкой. На листе бумаги, который торчал из неё, была недописанная статья об испанских событиях. Последние слова этой статьи были следующие: Мы, американцы, должны помнить, что нам придётся вести такой же бой с фашистами.